Глава сорок восьмая. Егор. «Что случилось?» «Я замечаю, что ее настроение изменилось». «Рада». «Привлекаю внимание, потому что она мыслями где-то далеко». «У подъезда стоит мама Жени», — Выдает она. «Дальше можно не продолжать». «Ведь наверняка к нам заходила. Возможно, и не раз. Вряд ли мама стала бы с ней откровенничать», Но то, что меня не было ночью дома, она могла и просчитать. Я тебя провожу. Твердо произношу. Твою бывшую свекровь не должно волновать, с кем ты спишь. Эта семейка меня явно выбешивает. Не надо, Егор. Пытается меня остановить. Рада еще не знает, что своих я защищаю от любых неприятностей, проблем и забот. Пошли. Выхожу из машины, жду, когда выйдет Рада. «Не хочу, чтобы тетя Галя начала тебя цеплять. Рада пытается меня отговорить. Ты спокойно поднимайся к себе, и я поговорю с твоей бывшей родственницей. Если Рада останется, тетку сложно будет поставить на место». «Егор, не надо». «Рада, я ведь просил во всем мне доверять. Все будет хорошо. Ты чего так разволновалась?» «Здравствуйте». «Здоровается Рада. Мы как раз приблизились к подъезду». Здравствуй, здравствуй, протянула рыжеволосая женщина с короткой стрижкой. По рукам пошла. Тихо, но чтобы мы услышали, пропела стерва. Положив руку Наталью Рады, я провел ее до двери. Поднимайся к сыну, я позвоню, произношу нетерпящим возражение голосом. Женя не просто так ее бросил. Последних слов язвительной бабы Рада не слышала. Меня зовут Егор. Подошел к ним. Я тот человек, который помог вашему сыну не сесть в тюрьму. Тихо, но жестко произношу. Я бы попросил вас оставить нас наедине. Обращаюсь к подружкам тети Гали. Мой тон не предполагает отказа, они это понимают и, не прощаясь, удаляются. На него до сих пор заведено дело в Петербурге. Уточнять не стал, какое, если понадобится, заведут. Женщина как-то сдулась на глазах. «Если вы не перестанете отравить свою бывшую невестку, его и не закроют». «Я достаточно ясно выражаюсь». «Рада виновата лишь в том, что все эти годы молчала и терпела выходки вашего незрелого сына. Евгений сидел на ее шее, а вас это устраивало?» «Чуть повышаю тон. Я представляю, через что ей пришлось пройти». Взрослый Буга издевается над хрупкой девочкой. «Внушал, что Рада обязана терпеть лишь из-за того, что он взял ее с чужим ребенком. «Для меня он моральный урод, а, как известно, от осинки не родятся апельсинки». «У вашего сына большие проблемы, вы понимаете, о чем я говорю? Вместо того, чтобы попытаться его вытащить из ямы, в которую он сам угодил, вы занимаетесь мелкими пакостями. Своей желчью вы ему не поможете, раду я в обиду не дам». «Она недостойна была Жени, она его сгубила», — начала прочитать она. «Как только вы перестанете перекладывать ответственность на чужие плечи», «В вашей жизни произойдут колоссальные изменения в лучшую сторону. Вы ведь не горите желанием его содержать. ждете и мечтаете, кому сбагрить свое сокровище. Займитесь с сыном. Пусть прекратит мне звонить и клянчить деньги. Единственное, чем я могу ему помочь, найти хорошую клинику, где с ним поработают психологи. Он сможет принять свою болезнь и перестанет себя добивать. Но если я узнаю, что вы хоть слово плохое сказали о Раде и ее семье... «В моем лице вы обретете врага», — очень жестко, выговорил я. Таким тоном разговаривал отец с провинившимися. Во мне что-то было от родителя, иногда я не замечал, как его гены просыпаются во мне и лезут наружу. «Номер телефона у вас есть, думайте». Прошел мимо женщины к машине, сел за руль, тут же зазвонил телефон. Рада все это время, наверное, наблюдала из окна. «Как дома дела? Как Ваня?» спросил, приняв вызов. Все хорошо, а мама, только...» — замолчала Рада. «Что, мама?» «Она недовольна моим ночным отсутствием», — тихо произносит в трубку. «Скажи ей, что я вечером приду в гости. Буду просить руки Рады, но это пока сюрприз. Надеюсь, она обрадуется, а ее родители успокоятся». «А тётя Галя что сказала? Поливала меня грязью?» В её голосе столько волнения, что хочется все бросить, подняться и зацеловать. «Нет, я бы не позволил. Перестань переживать из-за мелочей. Никто вас не обидит. Жди меня вечером. Я тебя люблю». «Егор, я тоже тебя люблю», — произносит Рада. «Блин, все остальное ведь не имеет значения». До вечера я успел встретиться с несколькими директорами отцовских предприятий. Тигр, пал, шакалы... пытается урывать кусок. Разговоры происходили на повышенных тонах. Пришлось дать понять, что сын Лютого с остальным хребтом и железным нравом. Во врагах меня лучше не иметь. Заехал в компанию к Шаху, увиделся также с Артуром и Кимой. Все быстро, набегу, поэтому о сыне не сообщил. Но обязательно это сделаю на днях. Я только сейчас начинаю полностью осознавать, что стал родителем. Рад безумно. Сначала сообщу Машке, потом маме, Мне хочется об этом кричать на весь мир, гордо идти с Иванькой рядом, что-то ему объяснять, собирать вместе роботов, играть в футбол. Наблюдая за друзьями, я в полной мере осознаю, насколько пуста была моя жизнь до этого дня. На часах почти шесть. Как и обещал, подъезжаю к дому Рады. В планах поговорить с родителями моей женщины, а потом украсть свою семью хотя бы на полчаса и погулять в парке. Рада у меня сегодня не ночует... «Как же не хочется спать одному, потому что уснуть вряд ли получится. Я на нее конкретно подсел. Готов прямо завтра перевести их к себе, но нужно думать о Ване. Машке сообщил, что завтра с утра к ним заеду, расскажу что-то важное. Сестра меня пытала, но я не сдался. Хочу увидеть и насладиться ее реакцией, когда она узнает, что я сделал ее тетей. Егор. Звоню, поднимаюсь. Снова звоню в дверь. В руках два букета цветов, конфеты, коньяк. Рада проинформировала, что отец предпочитает этот напиток. Ну и, конечно же, коробка с трансформерами. «Егор, я волнуюсь», — открыв дверь, шепнула мне моя девочка. «Такая домашняя, уютная, так и тянет поцеловать, но боюсь увлечься». «Зря я твоим понравлюсь», — нагловато заявляю, она смеется. «А не знает, что Ваня мой?» Нет. мотает головой. «Будем сообщать. Давай позже, не сразу ведь все на них вываливать. Хорошо, действуем по обстоятельствам, как пойдет. Вручаю ей цветы. Поцелуй украсть не успеваю. За спиной моей женщины появляется мама Рады. Они, кстати, очень похожи. «Добрый вечер. Это вам, Ирина Олеговна». Протягиваю огромный букет роз. На лице женщины появляется улыбка. «Мама, это Егор. Я тебе сегодня о нем рассказывала». Представляет меня Рада. Обмениваемся вежливыми фразами. «Егор, привет!» Выбегает Ванька и протягивает маленькую ладонь. Все по-особенному в этот раз. Другими глазами на него смотрю. Хочется к себе прижать. Мой. Мой пацан. Такие классные чувства. «Спасибо». Говорю взглядом Раде. «Это мне?» Показывает маленьким пальцем Ванька на коробку. Рада наблюдает за нами. Ее мать тоже... хочет понять как я отношусь к чужому ребенку ну а кому еще отдаю ему коробку с трансформерами вау не скрывает своего восторга спасибо бабушка смотри не стоило смущенно начинает бабушка он заслуживает большего как и ваша дочь абсолютно серьезно о моем визите рада заранее сообщила родным в небольшой гостиной был накрыт стол Мама вернулась в кухню, а отец сидел во главе стола и смотрел спортивный матч. Поздоровавшись, вручил ему коньяк, рада вновь нас представила. Мужик нормальный, пока женщины возились готовкой, мы пообщались перед тем, как сесть за стол. «Приняли меня хорошо». Ванька прибежал и залез на колени, стал что-то рассказывать о новых игрушках. «Посиделки затянулись, погулять вряд ли получится», Мне задавали вопросы, на которые я с удовольствием отвечал. Так они узнали, что мы с Радой давно знакомы, и у меня в отношении их дочери самые серьезные планы. В какой-то момент я поднялся и обратился к отцу Рады. «Я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери». Мужчина удивился, и не только он. «Если дочь согласна», — замялся мужчина. «Рада, ты выйдешь за меня?»